Глава 34. Департамент биоэнергетики В шаттли мы ехали молча. Райл по-прежнему не сводил с меня равнодушно изучающих глаз. Киера однажды попыталась что-то сказать, но потом передумала, будто тоже ощущала рядом с Райлом некий внутренний дискомфорт. Она лишь часто посматривала на меня и кивком головы указывала на что-то за окном, а я тут же обращала внимание на это. Сегодня ощущения города слегка изменились. Они отличались от предыдущих. Я заметила, что не все здесь было белого цвета и его оттенков. В оформлении многих зданий, и сооружений были использованы разные цвета постельных тонов. А где-то еще незнакомые арт-объекты заставляли выворачивать шею, чтобы подольше и подробнее рассмотреть их. По дороге в департамент я обнаружила массу красивых мест и уголков. по которым с удовольствием бы как-нибудь прошлась пешком. «Наверное, у меня еще будет время на это», – с надеждой подумала я. «Это же мир, не похожий ни на одну за границу. Примерно через 10 минут шаттл мягко сел на площадку перед необычным высоким зданием. Это и был департамент биоэнергетики. Вот она, организация, которая занимается по существу дела похищением людей с других планет. Глобальный межгалактический преступный синдикат. Возник мысленный саркастический образ, собирательное наименование из тысячи прочитанных мною фантастических легенд. А если кроме шуток, то вот они, стены, в которых был разработан план моего дальнейшего существования. Я была удивлена величиной здания. Вероятно, штат сотрудников соответствовал ей». Этот деловой корпус выглядел монументально и был намного выше и величественней, чем другие корпуса, которые довелось видеть ранее. Он был голубого цвета и почти сливался с небом. Крупные вертикальные борозды с волнистыми краями на фасаде зрительно вытягивали здание. Окон я не обнаружила. Кверху крыши здание сужалось, напоминая Empire State Building в Нью-Йорке. Прямо крепость какая-то. Когда я вышла из шаттла на дорожку, ведущую к крыльцу, Райл, глядя на меня, проницательно заметил. Департамент биоэнергетики занимается не только поиском ТЭС. Здесь несколько структурных подразделений, которые в системе работают над всеми вопросами и проблемами, связанными с проявлением биоэнергетики ТЭСАНИ. Всё, чем живет наша планета. Ее ресурсы, ее развитие, рождение и смерть всего живого. Работа департамента имеет первостепенную значимость для тесанийской цивилизации. Основное направление работы посвящено поиску ответа на вопрос выживания представителей планеты. В свете этого направления поиск ТеС является одной из главных задач. Слова Райла не оставили равнодушной, и былая саркастичность сменилась легким угрызением совести. От сознания важности миссии этой огромной незнакомой организации – перехватило дыхание, и я прониклась значимостью своего участия в этом проекте. Однако уже на крыльце мной овладело гнетущее чувство, смесь панического неверия и благоговейного трепета. Возможно, всему виной был слишком официальный, даже суровый вид этого департамента, и то, с какой серьезностью о нем говорил Райл. Но еще больше пугало то неизвестное, о котором я могла и не догадываться. «И всем этим руководит Райл», прошептала над плечом Киера. Глаза круглились помимо воли. «Всем этим руководит он? Должно быть очень важная персона. Только сейчас дошло до меня, кто со мной рядом и каковы его возможности». Смешавшись от противоречивых чувств, я замерла на пороге здания, а когда перевела взгляд на Райла, он смотрел на меня непроницаемым взглядом. Но внутренне собралась... и, не дожидаясь ледяных мурашек по позвоночнику, предусмотрительно выставила щит в виде шипастой бетонной стены и переступила невидимую черту. Светло, воздух слегка прохладный. Холл оказался очень длинным, достаточно широким. Высокие круглые колонны поддерживали потолок, неизмеримо высокий по сравнению с нашими деловыми заведениями. Некоторые колонны были прозрачными, а внутри кружились разноцветные пузырьки, напоминающие мыльные. но они не лопались и просто хаотично перемещались внутри колонн вверх-вниз, по спирали или по дуге. Пол из голубого мрамора, стены полупрозрачный сайбус, белый, матовый. И потому что матовый не так слепило глаза, а малейшее движение за стеной создавало впечатление, что она дышит. Впереди оказалось несколько широких колонн, стоящих отдельно друг от друга. В них, как я догадалась по световым сенсорам, Были мобильные модули. Из одного такого модуля неожиданно показались Нея и Гия. Они шли прямо к нам и, дружелюбно улыбаясь, смотрели лишь на меня. Только после их остановки прямо передо мной я осознала, с каким облегчением выдохнула. «Приветствуем вас», – произнесла Нея, а затем и Гия. «Прекрасный выбор платья, Кира. Как ты?» «Странные ощущения». Доверительно склоняясь вперед к ней прошептала я, краем зрения отмечая присутствие и других тасаницев в здании. «Пройдем скорее в зал обучения», – мягко засмеялась Нея и успокаивающе коснулась моего плеча. Я шла следом за тройкой – Нее, Киэрой и Гео – и старалась не оглядываться на каждого, кто проходил мимо, хотя было безумно любопытно. Они-то уж точно оглядывались и даже останавливались на меня посмотреть. С одной стороны, я чувствовала себя зверюшкой в зоопарке. С другой, постоянное утверждение Неи, 네, Киера и прочих уже знакомых, что выгляжу я чуть ли не сногсшибательно, убеждала в обратном. Не сошла же я с ума. И глаза у меня на месте. Куда подевалось их воспитание? Или специфика их работы оказывает влияние? Какие же они все-таки высокие? И это меня еще называли каланчой в школе, удивлялась я. Насколько я сознавала, моя функция сравнения все еще прекрасно работала. Я вполне вписывалась в их эстетические нормы. Решив, что на этом достаточно сомневаться в своей внешности и причислять себя к экзотическим видам животных, я даже вздохнула от облегчения. Осознание проблемы – уже половина ее решения. «Каждый день вы будете посещать департамент для обучения», сообщил Райл дежурно вежливым тоном. Продолжая путь по холлу здания, по правую руку от меня. «Ваш уровень, Лея, у вас открыт доступ в зал обучения, гигиенические комнаты, и, разумеется, вы можете пользоваться мобильным модулем. Также вы можете подняться на крышу делового корпуса. Там сад и места для отдыха. Там же вы можете выпить чаю, заказать легкие закуски». — На другие уровни вы можете попасть только с сотрудниками, которые имеют к ним доступ. — Мне одного этажа хватит, — сковано подумала я. На этом словесная экскурсия была окончена, и мы все вошли в модуль. Нея и Киера встали по обе стороны от меня, а мужчины, обмениваясь только им понятной информацией, впереди. Я оценивающе покосилась на спины Гия и Райла. Оба были в строгих, отлично сидящих недлинных пиджаках. Ткань казалась такой гладкой, без единой морщинки, что одежда сидела как влитая. Однако материя не была эластичной и не обтягивала тело, как вторая кожа. Прямые брюки с одним широким карманом на бедре и светлая обувь, слегка зауженная к носу. На правом рукаве у обоих прикреплены планшеты. Все светлого тона и практически мало чем отличающееся. Я думала, что только Райл выглядел всегда так официально и строго. но сегодня убедилась, что такой тип одежды был присущ многим работающим в деловом корпусе. Или такой стиль был в моде? Возможно, это был дресс-код? Отношение к строгому внешнему виду руководителя департамента смягчилось, однако это не повлияло на мнение о нем самом. Строгость и высокомерие были в его характере, и ничего хорошего это не сулило. Мельком взглянув на Нею, Та тоже была в довольно строгом прямом платье бледно-лимонного цвета, ниже колен, а затем на киеру. У девушки сегодня был слишком вольный для делового стиля вид. Я опустила глаза на собственное одеяние и пожала плечами. Невольно улыбнувшись, я склонилась к ней и спросила. «У вас здесь дресс-код?» «Нет», — коротко ответила Нея, видимо, прекрасно понимая меня, из чего я сделала вывод, что это термин им знаком. Но каким образом... недоумевала. Это ведь слово произошло от английского «дресс-код». «Киера, ты знаешь, что такое дресс-код?» склонилась я в другую сторону. «Разумеется», улыбаясь, шепнула она. «Не волнуйся, он у нас довольно гибкий. Нужно знать всего лишь несколько правил. Чуть позже я тебе расскажу». Как происходил перевод с одного языка на другой, каким образом были устроены эти семантические связи у меня в мозгу и у них, я до сих пор не могла разобраться. В одном случае они прекрасно меня понимали, в другом совершенно не имели понятия, о чем я толкую. Знала лишь одно – я понимаю их язык и говорю на нем. Исключения составляли некоторые названия, которые, видимо, никак не переводились на русский, как и любые имена собственные. Иногда их словосочетания, представляя собой нечто пафосное или старомодное, вызывали улыбку, но в целом недопонимания не было. Конечно, проанализировать структуру их языка было невозможно. Я не слышала тесаницев с точки зрения иностранки и не могла сказать, красив ли их язык или груб по звучанию. По тем немногим словам, именам, названиям городов или растений с вероятностью в 70% могла сказать лишь о том, что в них было много «э», и могла догадываться как о мягкости, так и о твердости в произношении, но сравнить с русским языком или каким-либо иным не имело возможности. Как можно было сравнивать русский с русским? Вот и я абсолютно владела тессанийским без сомнений и размышлений. Условный их язык был встроен в мой речевой центр, и сознание не отделяло его как чужеродный элемент. Язык сплавился с моим сознанием и стал непроизвольным. И где я мыслила на русском, а где на тесанийском, было загадкой. В глубоких размышлениях, тянущих на уникальную докторскую диссертацию, я не заметила, как оказалась на этаже Леа, перед широким входом в просторный светлый зал. По обе стороны у входа стояла поколония с теми же мыльными пузырями внутри. Пол зала был странный, разделенный на квадратные клетки. Редкое здесь явление. Белый, но с прожилками, будто синие венки проглядывали сквозь светлую кожу. Впереди три круглых окна, как иллюминаторы, огромные во всю высоту помещения, и с подоконниками, где можно было разместиться полулёжа, словно в гамаке, и наблюдать за жизнью города. Справа большой овальный стол, а вокруг него полупрозрачные кресла с высокими спинками. Тут же на правой стене висела знакомая мультипанель, но более объемная, чем у меня в жилище. Слева находилось еще одно помещение, но двери были непроницаемы и закрыты. Свет, как и везде, струился из ниоткуда. Сферический потолок переливался, как звездное небо, маленькими точками, мерно вспыхивающими и также гаснущими. В округлых углах зала, с потолка, едва касаясь пола, свешивалась густая поросль цветущих лиан. Они-то и придавали всему помещению тепло и, вероятно, служили естественным освежителем воздуха. «Кира, прошу», – ровным успокаивающим голосом проговорил Гия, указывая рукой на одно из кресел. «Проходи, присаживайся». Кира и Нея присели напротив. Нас разделяла широкая полупрозрачная столешница. Гия присел рядом справа, чуть отодвинув кресло на расстоянии полуметра. Арайл занял место во главе стола, спиной ко входу. «Доброе утро, Кира!» – услышала я неожиданно знакомое приветствие, произнесенное с таким энтузиазмом, что удивленно взглянула на вход. «Вэлн, привет!» – улыбнулась я, радостно встречая рубаху парня. Но он был не один.